98. Четвертый латеранский собор, желтый знак. Иешу, Иисус, был евреем. Апостолы были евреями. Они обращались к евреям. И евреи, единственный народ, который знали Иешу, отвергли призывы христианства. Неудивительно, что само присутствие евреев среди христиан стало серьезно раздражать некоторых из них. Особенно, когда глубоко антисемитски настроенного папу Инокентия III. На 4 Латеранском соборе, созданном Иннокентием в 1215 году, католическая церковь постановила, что евреи, живущие в христианских землях, должны постоянно носить на своей одежде отличительный знак. Такой знак обычно имел вид большого желтого круга, пришитого на верхнюю одежду. Его ношение периодически предписывалось европейским евреям на протяжении веков, Он стал прообразом желтой звезды, которую нацисты заставляли носить во время Второй мировой войны. Историки Макс Вубербрандт и Сейсил Рот отмечают, что результатом введения этого знака было отделение евреев от других людей в качестве особой и низшей расы, которую можно в любое время оскорблять и обижать. Другим решением Четвертого Латеранского собора стало принятие доктрины, при осуществлении в качестве официального церковного догмата. Внешне это не имело отношения к евреям, догмат провозглашал лишь, что вино и хлеб в ходе католической мясы таинственным образом превращается в настоящую кровь и плоть иешу. Но не прошло и 30 лет, как этот догмат привел к уничтожению всей еврейской общины Берлина. Евреев обвинили в похищении священных для христиан хлебных облаток и глумления над ними. Убийство евреев в Берлине, несчастью, было лишь началом. В 1389 вся еврейская община в Праге была обвинена в нападении на монаха, несшего облатки. Толпы христиан окружили еврейский квартал и предложили его жителям выбор, крещение или смерть. Отказавшись от крещения, 3000 евреев были убиты. В Берлине в 1510-м 26 евреев погибло на костре, двоим отрубили головы за то, что якобы осквернили обладки. Решение 4-го Латеранского собора помогло папе реализовать свои планы относительно евреев, которых Иннокентий III еще раньше писал графу Неверсу следующее. «Евреи, подобно брата-убийцу Каине, обречены бродить по земле, как беженцы и бродяги, и лица их должны быть покрыты стыдом».